«На несколько вопросов, чтобы освободить себя от всяких подозрений». «Видите ли, не могу освободить себя от подозрений, потому что я виновен». лавель засмеялся. «Вы хотите сказать, что связаны с этой серией убийств?» «Конечно. Разве не в этом вас пытается убедить каждый встречный?» «Значит, вы звоните, чтобы признаться?» Теперь лавель хохотал в голос. Потом успокоился и сказал... Я звоню, чтобы дать вам один совет Я слушаю Видите, это дело так, как вела бы его полиция на моей родине, на Гаити Как это? Они не стали бы связываться с Бакором, который обладает такой силой, как я Да? Они просто не осмелились бы Но это Нью-Йорк, а не Гаити Нас не учат бояться колдовства В полицейской академии нас учат другому Джек продолжал говорить спокойным голосом, хотя сердце у него так и рвалось из груди. Лавель добавил, «К тому же на Гаити полиция не захотела бы разбираться с бакором если бы его жертвами были подонки вроде Караматца. Не считайте меня убийцей, лейтенант. Смотрите на меня как на чистильщика, оказывающего ценные услуги обществу, избавляя его от опасных элементов. Именно так к этому отнеслись бы на Гаити». Мы здесь мыслим иначе, мистер Лавель. Мне жаль это слышать. Убийство всегда убийство, оно всегда преступление, независимо от того, кто жертва. Как неумно. Мы здесь верим в неприкосновенность человеческой жизни. Как глупо. А если караматцы просто исчезнут с лица земли, пострадает ли от этого общество? Чего оно лишится? Кучки воров, убийц и сутенеров. Правда, их место займут другие воры и убийцы, но не я. Вы можете считать меня их подобием, простым убийцей, но это не так. Я священник, а мне не нужен контроль над наркобизнесом в Нью-Йорке. Я просто хочу отобрать этот контроль у Карамадса в виде наказания. «А мне нужно разрушить его авторитет, отобрать у него семью и друзей, уничтожить его в финансовом отношении, чтобы научить его скорбеть и рыдать. Когда я добьюсь этого, когда он окажется нищим, в полной изоляции, когда он будет трястись от страха и, настрадавшись, дойдет до полного отчаяния, тогда я ликвидирую его самого. И смерть его будет долгой и мучительной». «А потом я вернусь на остров, и вы обо мне больше не услышите. Я орудие в руках правосудия, лейтенант Доусон». «Разве правосудию необходимо убийство внуков Дженаро Караматса?» «Да». «Убийство невинных детей?» «Они не невинны. В их жилах течет кровь Дженаро. В них его гены. И они не менее виновны, чем их дедушка». «Похоже, Карвер Хэмптон прав». Здесь больная психика. А Лавель продолжал. Я прекрасно понимаю, что вам не поздоровится, если не удастся поймать кого-то ответственного хотя бы за часть убийств. А все ваше управление будет отдано на заклание прессе, если у вас не будет хоть каких-то конкретных результатов. Я мог бы предоставить ваше распоряжение достаточно неопровержимых улик против одной из мафиозных группировок. Убийство членов семьи Караматца вы можете списать на других преступников и сделать доброе дело, засадив их за решетку. Заодно освободитесь еще от одной банды. Был бы очень рад помочь вам таким образом. Не только все вокруг делало этот разговор и реальным. Сонная улица, плывущее куда-то пространство, дымка, как при лихорадке. Сама их беседа казалась настолько странной, что ее словно бы не было. А Джек попытался встряхнуться, но мир вокруг не хотел заводиться, как механические часы, не хотел возвращаться к реальности. Он спросил, «Вы действительно предлагаете все всерьез? Улики, которые я организую, будут несокрушимыми в любом суде, а вам не придется беспокоиться, что вы проиграете это дело». «Я имею в виду не это. Неужели вы думаете, что я готов вступить с вами в сговор и подставить невинных людей? Какие же они невинные? Я ведь говорю об убийцах, ворах, сутенерах. Но именно к вашим убийствам они не будут иметь никакого отношения. Это уже вопросы техники».